Поручик Синюхаев внимательно посмотрел на комнату, в которой жил до сего дня. Комната была просторная, с низкими потолками, с портретом человека средних лет, в очках и при небольшой косичке. Это был отец поручика, лекарь Синюхаев. Он жил в Гатчине, но поручик, глядя на портрет, не почувствовал особой уверенности в этом. Может быть, живет, а может и нет». Потом он посмотрел на вещи, принадлежащие поручику Синюхаеву, гобой любви в деревянном ларчике, щипцы для завивки, баночку с пудрой, песочницу. И эти вещи посмотрели на него. Он отвел от них взгляд. Так он стоял посреди комнаты и ждал чего-то. Вряд ли он ждал денщика. Между тем именно денщик осторожно вошел в комнату и остановился перед поручиком. Он слегка раскрыл рот и, смотря на поручика, стоял. Вероятно, он и всегда так стоял, ожидая приказаний, но поручик посмотрел на него, словно видел его в первый раз, и потупился. Смерть следовало скрывать временно, как преступление. К вечеру вошел к нему в комнату молодой человек, сел за стол, на котором стоял ларчик с гобоем любви, вынул его из ларчика, подул в него, и, не добившись звука, сложил в угол. Затем, крикнув денщика, Сказал подать пенника. Ни разу он не посмотрел на поручика Синюхаева. Поручик же спросил стесненным голосом, кто таков. — Молодой человек, пьющий его пенник? — отвечал, зевнув. — Юнкерской школы при Сенате аудитор. И приказал денщику постелать постель. Потом он стал раздеваться, и поручик Синюхаев долго смотрел, как ловко аудитор стаскивает штиблеты и сталкивает их со стуком, расстегивается, потом укрывается одеялом и зевает. Потянувшись, наконец, молодой человек вдруг посмотрел на руку поручика Синюхаева и вытащил у него из обшлага рукава полотняный платочек. Прочистив нос, он снова зевнул. Тогда, наконец, поручик Синюхаев нашелся и вяло сказал, что сие против правил. Аудитор равнодушно возразил, что напротив, все по правилам, что он действует по части второй, как бывший Синюхаев якоже умре, и чтоб поручик снял свой мундир, который кажется аудитору еще довольно приличным, а сам, чтобы надел мундир, негодный для носки. Поручик Синюхаев стал снимать мундир, а аудитор ему помог, объясняя, что сам бывший Синюхаев может это сделать не так. Потом бывший Синюхаев надел мундир, негодный для носки, и постоял, опасаясь, как бы аудитор Перчаток не взял. У него были длинные желтые перчатки с угловатыми пальцами, форменные. Перчатки потерять, к бесчестью, слыхал он. В перчатках поручек, каков бы он ни был, все поручик. Поэтому, натянув перчатки, бывший Сенюхаев повернулся и пошел прочь. Всю ночь он пробродил по улицам Санкт-Петербурга, даже не пытаясь зайти никуда. Под утро он устал и сел на землю какого-то дома. Он продремал несколько минут, затем внезапно вскочил и пошел, не глядя по сторонам. Вскоре он вышел за черту города. Сонный торшерейбер ушла к баума, рассеянно записал его фамилию. Больше он не возвращался в казармы.